Глава 9 решимость. Она проснулась. Рядом с ней, почесывая подбородок, сидел на корточках Цуга, жилет с короткой стрижкой. Когда он предложил сделать привал, она осознала, что если попытается и дальше заставлять себя идти, то может наоборот доставить ему лишние проблемы. Так что улеглась и тут же провалилась в сон. Это было ночью, уже ближе к рассвету. Сейчас еще даже не полдень, крайнее раннее утро. Шихору едва сомкнула глаза. Неужели он смотрел на нее, пока она спала? Шихору смущенно отвернулась, потянула себя за чёлку и села. Эм, что это было? Вы слышали? Да, слышал. И что это? Без понятия, но вроде какое-то животное. Но звук был такой громкий. Да, правда, довольно далеко. Думаете, все в порядке? Наверное. Сука покачал головой из стороны в сторону, разминая шею, и зевнул. Я не очень-то уверенно себя чувствую в лесу, честно говоря. А? Ну вы же солдат добровольческого корпуса. Да, но только потому, что вынужден. Ну, скажем так, из-за знакомых. Сам по себе я бы давно вышел. Если бы не случилось так, что я записался вместе с Роком, если бы мы с ним не оказались в одной команде, то скорее всего я давно бы ушел из Красной Луны. Но вместе с Роком никогда не бывает скучно. Так что, пожалуй, я остаюсь в корпусе только потому, что тут весело. Это ваш мотив? Точнее, причина так? Ну да. Сугарылся в своем рюкзаке. А что насчет тебя? Я. Шихору крепко обхватила свой позух. Это единственное, что я могу делать. Не представляю, чем еще могла бы заняться ну и в общем все более менее образовалось я поплыла по течению и оно принесло меня ко мне сегодняшней. ну всегда ведь можно выйти иногда кто то так и делает я нескольких таких знаю один стал торговцем другой открыл свое дело в вольном городе веле еще один парень отправился на большую землю в королевство Аравакия. интересно как он сейчас удалось ли ему добраться а у вас много знакомых Просто мы много путешествуем. Ну, это из-за Рока, как ты понимаешь. Он такой человек, как это говорят. На одной волне, мало кто может быть на одной волне с ним. Если Року кто-то не нравится, он быстро рвёт знакомство. А я не придирчив. Так что хорошо схожусь почти со всеми, с кем меня сводит судьба. Даже если мы виделись с человеком лишь раз, Потом, при следующей встрече, я без проблем могу с ним заговорить и узнать, как у него дела. Понятно. Суга очень хороший жрец, но при этом совершенно нормальный. Настолько нормальный, что для солдата добровольческого корпуса кажется странным. В добровольческом корпусе есть те, кто действует в одиночку. Бывают и такие, кто работает парами, как Лава Снона. Тем не менее, подавляющее большинство организовано в команды по 5 или 6 человек, так что тем, кто не умеет сотрудничать с другими, приходится нелегко. Действовать в составе команды одновременно похоже на, скажем, службу в армии, и в то же время отличается десяткам, сотням и тысячам солдат, сражающимся как единое целое, необходимая дисциплина. Легкомыслие, неосторожность и поспешность могут разрушить порядок. Насколько могла понять Шахору, если командир рассудителен, разумен и решителен, то от солдата требуется лишь верность и выносливость. Командир отдает правильные приказы, солдаты их исполняют, Большего от них не требуется, и фактически это оптимальная система. Но для солдат добровольческого корпуса этот принцип не работает. Да, необходимы некоторые базовые навыки сотрудничества и взаимодействия. Но главную роль играют индивидуальные способности и характер. Солдатам добровольческого корпуса необходимо подстраиваться под самые разные обстоятельства, уметь выйти из любой возможной ситуации. Многие из знаменитых солдат Красной Луны не стали бы такими уж хорошими военными в традиционном смысле слова. Даже такой слабый солдат добровольческого корпуса, как Шихору, вынужден принимать самостоятельные решения и полагаться на собственные силы. Она, даже не осознавая этого, приобрела выучку постоянно обдумывать и оценивать ситуацию, просто на всякий случай. Ошибка может означать гибель ее самой или кого-то из ее товарищей. Некоторое время назад она пришла к мысли, что солдаты добровольческого корпуса, как правило, очень не похожи друг на друга. Возможно, дело в том, что разнообразие помогает выжить. Но только ли в этом? Может быть, сам образ жизни солдат Красной Луны способствует развитию персональных черт характера? Если подумать, то жизнь, которую Шихоры ведёт в добровольческом корпусе, это настоящее безумие. Она теряла дорогих ей людей, много раз смотрела в лицо смерти сама, попадала в совершенно чуждые, неизвестные ей места. Ей было страшно, но в то же время весело. Да, вполне возможно, что ее жизнь Больше чем наполовину состоит из таких дней, когда Шахору не знает, увидит ли следующий рассвет. Нет. Она не живет в постоянном страхе за свою жизнь, она не готова умереть. Но все же смерть всегда где-то рядом. А Шахору не хочет ни о чем сожалеть. Умирать, сожалея о незделанном она совершенно не хочет. И, наверное, остальные тоже. Никто не знает, когда может оборваться его жизнь. Но во всяком случае, Можно постараться жить, стараясь не терять самого себя. Иногда необходима выдержка. Но зачем тратить все свое время, ограничивая себя? Разве это не глупо? Мы живы. В отличие от тех, кто уже погиб. Мы еще живы. Я хочу быть честна с собой до самой моей смерти. Наверное, поэтому солдаты добровольческого корпуса такие разные. Каждый стремится жить в полную силу и идти по своему пути. Но вот что странно. Правда в том, что на самом деле не важно, какую жизнь ведет Шихору. Она может быть солдатом добровольческого корпуса, а может быть официанткой в кафе Артаны. Ничего не изменится. Она может ни разу не ступить за пределы городских стен и погибнуть во время набега орков или из-за несчастного случая. Может заболеть неизлечимой болезнью. Так или иначе, смерть найдет ее, и она умрет. Да, Шихору рискует жизнью каждый день. Но это вовсе не означает, что ей суждено умереть молодой. С другой стороны, бывает и так, что кто-то стремится вести как можно более тихую и спокойную жизнь, но не доживает до старости. Но если бы Шахору жила мирной жизнью, то эта мысль, скорее всего, никогда бы не пришла ей в голову. Как глупо будет жить, обманывая себя, даже день или два. Цуга, даже не будь он солдатом добровольческого корпуса, скорее всего остался бы все тем же Цугой. Во всяком случае, так подсказывала чутье Шихору. Может, это и есть странность? Может, суга на самом деле вовсе не нормален? Такие люди тоже бывают. Яха... Нет, мне нужно найти себя. Нужно быть честной с собой. Но что это значит? Сколько бы Шихору не думала об этом, в голову не приходило ничего, что могло бы определить ее качество. Она до сих пор неопытна. И как солдат добровольческого корпуса, и как личность. «Сможет ли она повзрослеть? Сможет ли она прожить достаточно долго?» Шихуров вздрогнула и сглотнула. цуга сам. «Да». Цуга выглядел расслабленным. Он спокойно сидел, обхватив колени. Но, впрочем, запрокинув голову и медленно обводил взглядом небо. «Кажется, там что-то есть». «Кажется?» «Вы не думаете, что там определенно что-то есть?» «Как думаешь?» «Птица?» «Этот крик совсем не птичий». «Может, это очень большая птица?» «Вы знаете таких птиц?» «Не, но...» сога провел рукой по своим коротко стриженным волосам. Шихору ощутило легкое любопытство. Каков на ощупь этот его ершик волос? Внимание Цуги тем временем завладело нечто другое. «Кстати, сегодня...» «Похоже, нет тумана...» «С тех пор, как мы пришли в тысячу лощин, такое я вижу впервые...» «Сомневаюсь, что хорошая погода — это плохо...» ну в какой нибудь другой местности я бы согласился просто по своему опыту могу сказать что необычные события имеют склонность идти друг за другом но как бы это сказать ну например обычно дождь увлажняет почву прибивает пыль и это хорошо но в пустыне дождь предвестник бури гремит гром налетает ураган а бывает что после начинает идти дождь из стрелых копий мне часто приходилось видеть такое о опять Пига! донеслось откуда-то. Пугающий, терзающий уши крик. Эм, Шихорок запнулась. А что? Просто подумала, она безопасно тут оставаться. Интересная мысль. Без понятия, если честно. Цука, а? Ты только что обратилась ко мне без хонорифика? Думаю, вам показалось. Но я отчетливо слышал. Сука моргнул и осмотрелся. Снова Пига! Но этот раз звук был тише. «Значит, источник удаляется?» Шихор вздохнула. Успокаиваться рано, но угроза, похожа, хотя бы не надвигается на них.